Глава десятая. «Фрида, мне не нравится появление во дворце этой девки. Почему все так носятся с ней? Даже мои фрейлины шушукаются по ее поводу, как будто она какая-то особая знаменитость». Королева нервно поправила подол пышного платья и подняла небесно-голубые глаза на сидящего рядом мужчину. «Успокойся, дорогая», – поцеловал ей плечо казначей. «Это естественно». «Глория из старой аристократической семьи внезапно получила огромное наследство. крутит шашни с известным мужчиной, которого безуспешно пытались поймать в свои сети многие наши дамы». Насмешливо скосив глаза на Барбару, мужчина продолжил. «Разве мало этих причин для слухов и сплетен? Тем более, что девица еще и красива, благородна, добра. Так говорят», – торопливо добавил он, ощутив чувствительный тычок локтем в бок. «И не беспокойся». Сегодня или завтра они возвращаются в Банго. Как новой хозяйки острова, ей необходимо провести большую работу. Времени на дворцовые балы у нее нет, дорогая. Кроме того, как мне доложили, у них там скоро состоится бал выбора. Ты же знаешь об этой дикой традиции. Так вот, Глория там – главное действующее лицо. Предполагается, что она сделает предложение командору, и он не откажется». Договорил фразу Казначей с удовольствием, наблюдая, как покрывается красными пятнами гнева лицо королевы. Но вот смысл фразы дошел до нее окончательно. Она выпрямилась, резко выдохнув. Что? и стремительно вылетела из собственного будуара. Фридер удовлетворенно хмыкнул и спокойно направился к себе в кабинет. Теперь все, что ему надо от короля, потребует Барбара, а сам Фридер опять останется в стороне. Злорадно усмехаясь. Фридер представлял, как любовница наседает сейчас на мужа с просьбой запретить этот брак. Но, пожалуй, тут и братец будет бессилен. Ведь девица, волей богини, оказалась главой рода. Если только брат не надавит на какие-нибудь неизвестные пока точки и не принудит Глорию саму отказаться от выбора. Его высочество понимал, что их тайному обогащению приходит конец. Теперь Фридер беспокоило сохранение тайны. Король не знал ранее ни про остров, но теперь знает. Не про то, что Фридер вместе с королевой давно кормятся с него, содержат свою уже немалую армию в личных землях брата короля и готовят переворот. Фридер твердо был уверен, что Альберта не справляется с королевскими обязанностями, что он постарел, размяк и попустительствует придворным. Пора показать всем, что рот Наварра не иссяк и вполне может удерживать бремя власти твердой рукой. И эта рука – рука Фридера Наварра. Он, конечно, наложил блок запрета на память Барбары, чтобы она в пылу гнева или страсти не рассказала кому-нибудь об их связи и планах. Но братец же тоже менталист, так что осторожность здесь не помешает. И Фридер похвалил себя за то, что на днях как раз усилил запретительный блок королевы, которая была довольно сильным магом воздуха, но отнюдь не сильным менталистом. Дойдя до своего кабинета, казначей погрузился в работу, но не забывая время от времени включать артефакты прослушивания, которые он тайно установил в кабинете брата. И его ожидания оправдались. Едва включился артефакт, как казначей медленно накинул полог тишины на свой кабинет. Случайные свидетели ему были не нужны. Альберта! послышался нервный голос королевы из артефакта. «Почему я не знаю ни о каком бале выбора? И почему ты не остановишь этот фарс?» «А в чем, собственно, дело, Барбара?» – спокойно отреагировал королю. «Этот бал вековая традиция Банго». «Запретить закон, утвержденный еще самим Альберто Первым, я не могу. Для этого нужны серьезные основания. А если ты имеешь в виду конкретно командора, то его судьба сейчас в руках леди Монтера. В королевском кабинете раздался резкий звук упавшего предмета и злобный шепот королевы. «Дорогой муж!» – шепот перешел в змеиное шипение. «Я редко прошу тебя о чем-то и всегда поддерживаю против неугодных». Поэтому ты приложишь все усилия, чтобы командор здесь задержался. О большем не беспокойся. Сама справлюсь. Барбара, казначей услышал в голосе короля, сдерживая мою ярость. Твоя глупость переходит все границы. Командор и Глория сейчас – герои королевства. Они нашли остров, они победили пиратов, они освободили рабов. А Глория оказалась владелицей этого острова. Ее отметила богиня. Все газеты, все слухи и все сплетни только о них и об их Бале, об ее острове и ее несметном богатстве. По донесениям агентов в Банго сейчас яблоку негде упасть. И ты хочешь, чтобы я сейчас открыто выступил против них? Ты в своем уме? В общем, придержи свою любвиобильность, Барбара, иначе ты нагодишь нам и нашему сыну. Ты этого хочешь?» В кабинете установилась тишина и больше казначей ничего не слышал, кроме стука, закрывшейся двери. Кажется, королева молча вышла, исчерпав все аргументы и получив достойный отпор. «Так-так», — подумал Фредер. «Кажется, мой план разделить эту парочку Глория и Командор хотя бы на время не удался. Теперь вся надежда будет на Пабло Феррера. Он, конечно, карьерист и очень осторожен, но я найду, чем его отблагодарить за соблазнение Глории. Жаль, что Микелий совсем неприятен. С ним всегда легко договориться». Но попробуем из Пабло. Тем более, что своей невести он дал громкую отставку. Теперь двор обсуждает еще и это. И казначей чего-то легко рассмеялся, как будто все задуманное уже получилось. Мелькнула у него мысль самому начать осаду Глории. Мелькнула. И осталась. А почему бы собственно нет? Глория сидела в кабинете в своих дворцовых покоях и размышляла над привратностями судьбы жила -бла в Бангод девочка, которая почти с рождения осталась сиротой. Что стало с ее родителями, до сих пор неизвестно. Жила она на попечении тетушки, дальней родственницы совершенно спокойно до 18 лет. А в день 18-летия девочка провела ритуал поиска родителей через мир ушедших душ. И сама потеряла свою душу. А в ее теле поселилась душа взрослой женщины из другого мира. Долго Ларисе пришлось привыкать к новому миру, но справилась. Однако судьба не дает ей спокойной жизни. Сначала встреча с командором из-за рождения глубокого чувства, потом похищение и остров с рабами, потом покушение на командора и внезапное наследство, а потом и вовсе королевский дворец и договор с казначейством. Думала ли Лариса, что когда-нибудь ей придется запросто разговаривать с королями и лордами? Надеялась ли стать богатейшей невестой Эстериолы? Да она даже слов-то таких к себе никогда не применяла, а пришлось соответствовать. Лара отложила в сторону газету, страницы которой от первой до последней были посвящены им с Карла, рассказывая читателям были и небылицы, чаще небылицы, о командоре, Глории, Банго, и острове, бали выбора, и реакции королевы. И во всей этой шелухе Глория выцепила одно бесспорное положение – королева недовольна. А что означает недовольство королевы, Глория уже представляла по истории с невестой Карлоса. «Да, как-то страшно жить становится, когда королевская власть тебе враг», – подумала Глория. «Но ничего, ничего. Где наша не пропадала? И не из таких передряг выбирались», – оптимистично заключила землянка. «Но, наверное, надо уже признаться Карлосу в том, что я землянка. А то нечестно строить отношения, имея такую тайну. Ведь он думает, что любит Глорию, а я совсем даже Лариса. А если он меня оставит, то и вовсе преследования прекратятся, как мне кажется» упрекнула себя девушка за нерешительность. Но думать о том, что командор может не простить ей ворня, очень не хотелось, и Лара откровенно загрустела. На этой грустной ноте ее одиночество было прервано легким стуком в дверь. Глория и встать не успела, а представленная к ней служанка уже открыла дверь и впустила в покои Карлоса со спутниками. Глория пригласила всех в гостиную, и пока гости осматривались, а служанка ставила на столик напитки, Глория с интересом изучала нового человека. Карлоса и своего поверенного она прекрасно знала, а вот неизвестный мужчина вызывал серьезный интерес. Во-первых, он был высок, имел мощное телосложение, такое же, как у Карлоса, да и вообще подозрительно походил на него. Глория быстро перебежала взглядом на Карла и заметила его улыбку. «Ну точно, совершенно похоже. Значит, это...» «Глория». «Позволь представить тебе моего деда и главу нашего рода, лорда Антония Переса», – обратился к ней Карлос. «Без лишней торжественности, сынок», – перебил его мужчина. «Я рад познакомиться с самой известной синеридой королевства», – галантно произнес он и поцеловал Глории руку. «Но, к сожалению, я с недобрыми вестями, и вам стоит знать о некоторых проблемах». Лорд вздохнул и продолжил. «Выяснилось, что королевская семья здорово нарушает наши договоренности» но делает это так, чтобы магическая клятва не начала действовать. То есть, не поняла Глория. То и есть, ответил глава рода, что если они делают что-то против договора, то сразу выпускают указ, смягчающий эти действия, и получается, что договор не нарушен. Например, по договору король не может назначать на государственные должности своих близких родственников, но так они и не назначены». Они все временно исполняют обязанности до подбора подходящей кандидатуры. Кандидатура все никак не подбирается. Нам в провинции все это видится не так ярко. Но сидит брат короля на финансах уже лет 15. Ничего же не происходит. А потом у человека подходящего найдут. А здесь в столице все видится яснее. Лобель живет во дворце и эту кухню видит изнутри. Но он не может выступать открыто против короля. Опасается за семью и род. Вот и собирает нас, чтобы посоветоваться о будущем. Хорошо, хоть сумел собрать факты, которые помогут прижать его величество. Это очень серьезно, дед. Практически вы выступаете в оппозицию королевской власти. Озабоченно заметил командор. Мы пока еще ничего не сделали. Только разведываем обстановку. Но в том-то и дело, что мы имеем право на спрос с королевской власти. Именно мы. Пять сильнейших родов. Совет пяти. Во дворце нас сейчас трое. Перес, Бланка и Таминга. Этого хватит, чтобы инициировать сбор совета. Однако прежде надо поговорить с сыном короля. Сейчас он занимает должность советника по безопасности, но занимает ее всего несколько месяцев. А до этого должность занимал отец королевы Барбары. По нашим сведениям, у него возникли противоречия с казначеем. Никто не знает, в чем там дело, но безопасник добровольно подал в отставку и уехал в родовые земли. И ни королева, ни король не удивились и никаких мер не предприняли». А когда принц перешел на последний курс академии, его и назначили новым советником по безопасности. Но он еще слишком молод для этой должности. И говорят, что теперь разногласия с казначеем возникли уже у него. И спасает принца только поддержка короля. По слухам, парень вполне порядочный человек. И не запятнал себя темными делишками. Но он молод. Очень молод. И это его главный недостаток. Сейчас мы выясняем полную расстановку сил во дворце. И нам, сын, нужна твоя помощь. «Я готов. Правда, мы с Глорией собирались завтра вернуться в Банго. Нам необходимо подготовить экспедицию на новые земли и принять там королевских инспекторов. А еще у нас скоро состоится бал выбора, а затевала его как раз Глория, вернее, ее тетушка». «Вот, и это третья проблема», — воскликнул лорд Перрос. «И вот что я хочу вам посоветовать. Заключите помолвку, немедленно, если, конечно, это входит в ваши планы». Командор молча вскинул брови. Но... Попыталась возразить Глория. «Да знаю я про ваш бал выбора», – не дал им говорить лорд Перрос. «Вся аристократия обсуждает, и я понимаю, что вы хотите объявить о помолвке именно там. Но вы хоть понимаете, дорогая, что являясь сейчас самой богатой невестой эстариолы, этим выбором бросаете вызов всем аристократическим семьям», – обратился мужчина Глории. «По моим сведениям, в Банго сейчас устремились отпрыски и свободные мужчины многих известных родов. За жизнь Карла я нынче не дам мелкой монетки». Но все же не это главное. Главное, что Фридер решил жениться на вас. Я только что от короля, и он сам показал мне прошение, которое я получил от брата на заключение брака с наследницей Мантера. Кстати, у короля была в это время жена, и ей стало плохо. А еще, кстати, говорят, что королева просила мужа запретить ваш брак. Можете теперь подумать над моим советом». Махнул рукой лорд и отошел к поверенному, который подал ему бокал с вином, и мужчины молча выпили. «Лори, нам надо поговорить». Решительно повернулся к ней командор. «Согласна», — ответила Глория, бросив беглый взгляд на старших мужчин. «У меня в кабинете». И они с командором вышли. «С одной стороны, дед прав», — медленно начал говорить командор, когда они оказались одни в кабинете Глории. «Я хотел сделать это по-другому и в другой обстановке. Но нам не оставляют выбора, любимая. Не хочу, чтобы случайные люди или случайные обстоятельства встали между нами, родная». Командор подошел к девушке и обнял ее, притянув к своей груди. Поцеловал в макушку, едва выступающую над его плечом, и, продолжая обнимать, сказал, «Ты стала светлым лучиком в моей судьбе, Лори. Ты вдохнула в меня жизнь, трепет, чувства. Я полюбил тебя сразу на том балу два года назад, и мои чувства за это время только окрепли». Замолчал ненадолго, целуя ее волосы и прижимая к себе все теснее. «И я», — ответила Лори, — обнимая своего мужчину за талию, «Но, Карла, я должна тебе признаться». Лара сделала паузу, собираясь с мыслями, и хотела уже рассказать о своей иномерности, но... чш, любимая», — вновь прижал ее командор. «Все тайны потом. Не такие уж они у тебя страшные», — улыбнулся он. «Ты всегда опережаешь меня, солнышко, но позволь сейчас сделать все правильно». Командор снял с руки родовой перстень и неожиданно для Глории встал на колено. «Согласны ли вы, леди Монтера, принять предложение рода Перес и выйти за меня замуж?» Спросил командор и протянул ей на раскрытой ладони родовой перстень. Глория даже немного растерялась и застыла неподвижно, с надеждой всматриваясь в глаза любимого мужчины. Она малодушно решила отложить признание, не желая нарушать атмосферу момента. «Тут все по-настоящему, серьезно. Родовой перстень – это магический артефакт. Если она сейчас примет его... Тумагия магия мира признает их помолвку, как состоявшийся факт. Но ведь именно этого Лори ждала два года, именно из-за этого согласилась на этот дурацкий бал выбора. Она прикусила губу и, глядя на тревожно ожидающего командора, ответила. «Я с благодарностью и надеждой принимаю предложение вашего рода, командор Перес, и обещаю стать вам достойной женой. Я обязательно все расскажу тебе, любимый, и надеюсь, что ты простишь меня», добавила она про себя. Лори взяла с ладони перстень и надела его на свой палец. Только после этого Карлос встал с колена и взял Глорию за руки. «Спасибо, любимая!» И Карло потянулся к Глори за поцелуем. Но маленькая молния, вырвавшаяся из перстня, заставила их отпрянуть друг от друга и рассмеяться. Помолвка состоялась, и магия мира подтвердила это. Теперь им предстояло либо скрыть это до времени, либо, наоборот, объявить для всех. Я знал, что вы примете правильное решение». Двинулся им навстречу глава рода, когда Карла и Глория вернулись в гостиную. «Но этого мало, дети. Вашу помолвку необходимо закрепить в часовне на алтарном камне. Сами понимаете, что в этом случае сведения о вас сразу же окажутся в родовых книгах всех аристократических родов. Заключена помолвка. А если вы не закрепите ее в часовне, то знать о ней будем только мы». А я как раз не хотела никакой огласки. Неуверенно заметила Глория. «Хотела объявить о нашей помолвке на балу». «А никакой публичной огласки не будет, дорогая», – уточнил старший Перес. «Просто после ритуала старшие родов будут знать об изменениях и смогут определять свои действия с учетом новых обстоятельств. В газеты же новые сведения подавать совсем не обязательно. И вы до бала можете не раскрывать тайну своих отношений. Но я бы посоветовал наоборот – сделать открытое заявление. Да, будут надоедать журналисты» но зато королевская семья не сможет давить на Глорию в открытую. Очень я опасаюсь за Фридера. Если он не побоялся при королеве подать такое прошение, то значит, он настроен очень серьезно, и он знает, что теряет. Я тоже, госпожа, считаю, что помолвку надо закрепить в часовне на алтарном камне. Что касается брата короля, то я уверен, что у него были тайные связи с пиратами Зеленого острова, о которых не знал и король». И что Фридер хочет сохранить свою долю отделенного, но уже с помощью леди Глории. Все просто. Пожал плечами старый поверенный. Послушайте, стало вдруг интересно Глории. А король знает, что его жена и его брат – любовники. Может, ему открыть глаза? Заодно и про остров рассказать подробнее. Ведь сейчас остров полностью в моей собственности, как я поняла. Даже лорд Фридер ничего не сможет сделать с этим. Магия мира на моей стороне. И именно поэтому он захотел нам не жениться. «В то, что он внезапно влюбился в провинциальную девчонку, я никогда не поверю. Так, может, король встанет на нашу сторону, если будет знать подробности?» Лорд Перес с удивлением возрился на Глорию. «Ты рассуждаешь, дочка, как взрослая мудрая женщина? Это необычно, но это хорошо. Тогда и я скажу тебе, как взрослой женщине». «Король, может, и знает про измену жены с братом, но никогда в этом не признается. Ему правильнее сделать вид, что он ни о чем не подозревает». Но королева не так глупа, как кажется. У нее наверняка есть кристаллы с записью своих встреч с казначеем и с разговорами короля, который молчаливо закрывал глаза в обмен на свои похождения. Кроме того, королева жестока. Мы не смогли доказать ее вину в смерти первой невесты Карла, но я в этом уверен и боюсь, что и тебя она не оставит без внимания. Поэтому предлагаю вам вернуться в банго до балла, потрясти как следует вашего пирата и выбить из него сведения о казначее и уже с этими сведениями на Кристалле вернуться во дворец королю. Только тогда мы сможем поговорить с ним на равных. Мы же здесь со своей стороны проследим за казначеем и попробуем договориться с принцем. Он тоже недолюбливает дядюшку и, надеемся, поможет нам прищучить его. И еще меня беспокоит исчезновение твоих родителей. Мы свяжемся с Академией и попробуем возобновить расследование о пропаже экспедиции» ведь твой отец-магистр, преподаватель Академии и оснащалась экспедиция за счет Академии. Я помню эту историю. Все рассчитывали на успех и открытие новых земель и богатств. А главное, надо было выяснить тайну безмагического района вокруг Банго, потому что это очень мешает судоходству и отдаляет западные окраины от центра королевства». Глория примолкла. Тема родителей была болезненной. Она и сама хотела узнать о них как можно больше – И уже понимала, что их исчезновение связано с пиратами. Но это дело действительно необходимо было расследовать. И сведения, скорее всего, мог дать опять же Хайли Гомес. А он сейчас в тюрьме Банго. По всему получалось, что им с Карлосом необходимо скорее вернуться в город. И не только из-за бала выбора, но и из-за наследства. Точнее, из-за экспедиции на остров. Но вначале все-таки «часовня». «Подлец! Негодяй! Мерзавец!» Барбара не только привала злыми словами, но и метала подвернувшиеся под руку предметы, кружа по собственной гостиной и выпуская пар негодования и обиды. Ей только что донесли, что король разрешил Фридеру участвовать в бале выбора за руку Глории монтера И не то, чтобы Барбара на самом деле любила деверя, совсем нет, но ей было по-женски обидно и досадно. Когда в кабинете мужа она услышала об этом прошении, Ей стало плохо на самом деле. Но она надеялась, что Альберта откажет брату. А он согласился. «Как он посмел!» – воскликнула королева, имея в виду своего любовника. Столько лет их связь была постоянной, преодолевая временные периоды новых партнеров с обеих сторон. И вот Фридерра решил жениться, бросить ее, королеву Барбару, и отдать свою власть, состояние и руку какой-то провинциальной девке. «Ну нет!» а особенно нет потери дохода с островных приисков. Это уж вовсе допустить невозможно». Барбара приостановила свои метания по гостиной и нервно дернула колокольчик, вызывая прислугу. «Леста, немедленно пригласи ко мне мэтра Лобеля Тамигу». «Слушаюсь, Ваше Величество», – деловито заторопилась служанка. «Сейчас этот старый пень, который только притворяется идиотом, все расскажет мне подробно», – думала королева, ожидая прихода лекаря. Он давал мне клятву служения и соврать не сможет. Если только утаить, значит, надо просто правильно спросить. Королева знала, что мэтр лобель ее недолюбливает, но ей дела не было до его чувств. Однако сегодня ей доложили, что лобель, оказывается, очень близок с командором, дедом командора, и весь день находится вместе с ними. Это надо было использовать. Вызывали, Ваше Величество, что-то случилось? Раздался от дверей хрипловатый тинорог метра. И лекарь колобком вкатился в покое королевы, не дожидаясь особого приглашения. «Пока ничего», – холодно ответила королева, сразу показывая дистанцию между ними. «Но у меня возникли некоторые вопросы к вам, мэтр». Она сделала паузу, но, не дождавшись реакции от мужчины, продолжила сдержанно. «Меня интересует, как вы связаны с родом Перс и родом Бланка. Вам известно, что представители этих родов нежелательны при дворе». «Между тем мне доложили, что сегодняшний день вы провели в компании Антония Переса и его внука, который является другом Роберта Бланка, младшего сына своего рода». «Не вижу ничего странного, леди Барбара. Я, как и вы, и как наш король, принадлежу к старейшему роду Астериолы. Переса и Бланка тоже старейшие рода. Отчитываться перед вами о моих дружеских связях я не намерена». «Строптиво ответил лекарь». «Ах, вот как вы заговорили, уважаемый» угрожающе произнесла королева. Вы, видимо, забыли, что подписали соглашение с королевским родом, забыли, что обязаны поддерживать королевский род и блюсти присягу. Как раз об этом мы помним, ваше королевское величество. Демонстративно официально ответил лекарь, выпрямился и даже стал выше и стройнее. Но о сути договора, кажется, забыла королевская семья, и мы напомним об этом. Я объявила сборе совета пяти. Не слушая, а главное, не желая слышать возражения и стенания женщины, лорд Тамега быстро покинул покои королевы. «Вот как!» – тихо прошептала ему вслед королева. «Бунт! Неподчинение! Протест! Надо предупредить Альберта! Он как-то умеет находить общий язык с недовольными!» И королева тоже покинула свои покои. Но королева еще не поняла, не осознала, что ее капризному стервозному управлению во дворце приходит конец, Она оказалась неспособной заметить опасность своего поведения и не сумела вовремя остановиться. Казначей выключил артефакт в ее покоях и отвалился на спинку кресла. «Кажется, началось», – подумал Фридеро Наварро, второй претендент на королевский трон. «Его ставки в этой игре были очень велики, и ошибиться ему было никак нельзя, поэтому заходить лучше сразу с козырей. Таким козырем для него сейчас мог стать Пабло Феррера». Казначей коснулся звонка, вызывая секретаря. «Аден, найди мне Пабло Феррера и срочно приведи ко мне». «Срочно!» – повторил он вслед секретарю. А тот, кого искал брат короля, стоял сейчас в покоях своей бывшей невесты и старался мирно закончить их трудный разговор, с трудом удерживая вредоносные заклинания, которыми хотелось напичкать эту дуру. Девица настолько вывела Пабло из себя, что только возможный гнев короля еще как-то останавливал мужчину. «Памела, твои попытки вернуть все бесполезны. Я не меняю своих решений. Наш договор расторгнут, и извинения вашему роду принесены. Глава рода их принял и возражений не имеет. Компенсация за отказ от договора оплачена и принята. Не может быть и речи о возобновлении помолвки. Прости, я не люблю тебя и не любил никогда». Жестко закончил Пабло свою речь. «Но я люблю тебя, Пабло! Я хочу, чтобы ты стал моим мужем! Я столько сил потратила на согласие отца, с трудом объяснив ему преимущество нашего союза, а ты так легко это разрушил! А стоит ли оно того, Пабло? Ведь ты сам видишь, что эта девица уже связана с командором! Она не для тебя, любимый! Вернись ко мне, Пабло!» Она затихла и опустила руки, нервно сжимая в пальцах тонкий платок. «Ты сама только что произнесла, помыла, что наша помолвка – результат договора родов!» Я всегда был против нее и даже уехал из столицы, чтобы не встречаться с тобой лишний раз. А если ты сама вымогала эту помолвку у родителей, то теперь это твоя забота. Но тебе не приходило в голову поинтересоваться и моим мнением тоже. Ведь даже еще не зная Глорию, я уже не хотел нашего с тобой брака. Теперь все стало на свои места. Договор расторгнут, клятвы сняты. Главы родов претензий друг к другу не имеют. И насколько я знаю, тебе уже подыскали другого жениха». «Так что дело не в Глории, помыло, дело во мне! Прощай!» И Пабло покинул покоя девушке, сбросив с души камень долго и освобождаясь от навязанного чувства вины. «Свобода! А Глория? Глория – это не сбывшаяся мечта, сказка, редкое чудо. Он слишком поздно это понял. Понял, что влюбился по-настоящему. Но Глории, увы, уже не пятнадцать лет. И она выбрала командора». Теперь надо только достойно пережить этот период, который затянется наверняка надолго». Пабло вздохнул и отправился к себе под длинным дворцовым коридором, но чуть не был сбит с ног неожиданно появившимся секретарем казначея. «Лорд Феррера!» – воскликнул тот, радостно улыбнувшись. «Наконец-то я вас нашел! Лорд Фридер Навара вызывает вас к себе немедленно!» «Иду!» – лаконично ответил Пабло, меняя направление и выбрасывая из головы посторонние мысли. Его настораживало внимание казначей к своей персоне, но объяснить этого факта он пока не мог. «Не хватало данных. Сейчас и послушаем, что надо брату короля от простого боевого мага», решил про себя Пабло. «С мозгами у него всегда было все в порядке, но показывать это всем и каждому совершенно не обязательно. Лучше создать видимость усердного служаки и не нарываться на неприятности», такому правилу следовал Пабло, и пока она его не подводила. Секретарь, неутомимо семенивший впереди него, Остановился перед дверью знакомого кабинета. «Прошу вас, лорд Феррера!» Пропустил он Пабло в приемную, а через мгновение пригласил в кабинет казначея. «Приветствую вас, лорд Феррера!» Протянул ему руку брат короля. «У меня к вам есть серьезный разговор, но прежде чем мы к нему приступим, я потребую от вас клятву молчания». «Я готов!» Настороженно согласился Пабло и произнес заклинание, понимая, что отказы в этом кабинете не принимаются. Короткая молния сверкнула между ними, и в кабинете установилась тишина. Пабло просто ждал продолжения разговора, а казначей собирался с мыслями. Однако через затянувшуюся паузу он начал разговор. «Лорд Феррера, недавно вы участвовали в захвате пиратского острова и даже некоторое время руководили магами, проводили обыск усадьбы и изымали документы». Пабло невольно напрягся, едва услышав начало разговора. «Да, именно он изымал документы из сейфа Гомеса, и поэтому совершенно точно знал, кому предназначалась большая часть добытых камней и минералов. Но стоит ли говорить об этом? Не лучше ли скрыть свои знания?» Казначей между тем продолжал, испытующий, глядя на мага. «Вам удалось уже установить, кому принадлежали прииски и какова их мощность? Дело в том, что скоро мы отправляем на остров инспекцию, чтобы определить размер налога, который леди Монтера будет отчислять в казно. Не хотелось бы упустить важные сведения, вы же понимаете?» кратчево пояснил казначей. «К сожалению, — непринужденно ответил Пабло, — у меня не было времени изучить изъятые документы. На корабле было много арестованных, и я опасался их побега. А по прибытии в Банго все документы были сданы королевскому архивариусу для регистрации нового владельца, и их копии отправлены в королевскую канцелярию. Больше мне о них ничего не известно», — учтиво склонил голову маг. «Верю», — негромко откликнулся казначей. И «Это даже хорошо», — так как у меня к вам будет неожиданное предложение. «Леди Глория», – твердо произнес он и пристально взглянул на Пабло. «Что, леди Глория?» – не понял тот. «Вы должны жениться на леди Глории и вступить в управление ее состоянием по нашим законам. А я, в свою очередь, рассмотрю вопросы о налогах и о королевской доле с ваших месторождений. Поверьте, ни вы лично, ни я в накладе не останемся». Казначей замолчал и выжидающий уставился на Пабло. «И сам буду участвовать в этом балагане, но мы с леди Глорией практически не знакомы, а я всегда честно оцениваю свои шансы, чтобы не ошибаться. Поэтому понимаю, что наследница острова меня, скорее всего, не выберет, а вас, может быть». «Так вот в чем дело», — воскликнул тот про себя. «Обыкновенное казнократство, но знает ли король Делиш как брата?» «И как бы не ошибиться?» «Единственное, что Пабло знал совершенно точно, это то, что вредить Глории он никогда не будет». Значит, надо повернуть дело так, чтобы казначей дал ему возможность подумать, а Пабло обязательно воспользуется паузой, чтобы посоветоваться с умными людьми. Но казначей как будто угадал его мысли, а может, просто прочитал мысли, запоздало обеспокоился Пабло, ведь он даже не удосужился надеть защитный амулет. Не стоит придумывать способы уклониться от моей просьбы, демонстративно заявил казначей. Мне прекрасно известно, что вы расторгли помолвку с Памелой Харте, надеясь на участие в бале выбора. Нам надо всего лишь избавиться от командора до бала. Вы знаете эту их традицию. Бал объявляла сама Глория: отменить его нельзя она обязана сделать выбор по их же собственным правилам. А в отсутствии командора шансы на это есть только у вас. Именно вас девушка знает достаточно давно. Именно вы были ее мечтой в детстве. Именно вам выпала удача попасть на остров и завершить операцию на нем. У Глории просто не будет выхода. Она обязана будет выбрать вас, капитана. Но моя помощь вам будет не бесплатной. Мы заключим с вами договор, однако его содержание вы узнаете только после согласия. Можете теперь подумать, капитан. Но недолго. По моим сведениям, Глория с женихом собираются покинуть столицу сегодня-завтра. Можете идти. «Одну минуту», – воспротивился Пабло. «А что должно случиться с командором, чтобы он не участвовал в бале?» «Учтите, если он погибнет, бала не будет вообще». «О, ничего особенного!» Цинично рассмеялся Казначей. «Просто у командора вдруг обнаружится давняя любовница. Насколько я успел понять Леди Глорию, она этого никогда не простит. И с горяча сделает выбор вопреки. Не волнуйтесь, капитан, пока все останутся живы». «Пока», – машинально отметил про себя Пабло, – и в смятении Пабло вернулся в свои покои. Дело становилось не только некрасивым, но и опасным. И ему стало абсолютно понятно, что придется выбирать какую-то одну сторону. И почему-то ему очень не хотелось, чтобы этой стороной оказался королевский брат. Если командора опорочат, бал все равно не отменят. Но согласится ли Гория на нового кандидата? Может ли она отказаться в таком случае от выбора? Надо хорошо подумать и все разузнать, решил было Пабло но последовать своему решению прямо сейчас не смог. Дверь его покоя раскрылась без предварительного стука, и в комнату решительно вошла королева Барбара, нисколько не смутившись своей бесцеремонностью. «Пабло Феррера, у меня к вам серьезный разговор. Мановение ее руки хватило, чтобы следующий за ней охранник скрылся за дверью». Королева по-хозяйски устроилась в кресле и внимательно оглядела капитана. «Неплохо», – хмыкнула она, пока рубив Пабло этим небрежным замечанием. «Очень неплохо. Вот что, капитан!» пришла она к делу. «Моя юная фрейлина Памела Харте обратилась ко мне за защитой чести и достоинства. Вы знаете, что такое обращение девушки-аристократки игнорировать нельзя, поэтому я решила вмешаться в ваши отношения». Пабло дернулся был объяснить положение отдела, но королева остановила его взмахом руки. «Подождите, капитан. Я знаю все, что вы собираетесь мне сказать, и хочу предложить вам совсем другое». Она некоторое время молчала, пауза начала затягиваться, но Пабло тоже молчал. «Дело вот в чем», — начала, наконец, королева. «Я предлагаю вам соблазнить леди Монтерра и любым способом жениться на ней. Допускаю обман, магию, ведьминские чары, все что угодно. Я помогу». Но зачем?» — не выдержал Пабло. «У меня здесь есть свой интерес, а вы будете мне должны, и как должник можете многое для меня сделать». «Сомневаюсь, Ваше Величество, что ваши планы осуществимы. К сожалению, леди Монтера уже сделала свой выбор», – ответил Пабло. «Я знаю», – резко ответила королева. «Отсюда и чрезвычайные меры. Насчет командора не волнуйтесь. С ним всегда и в любой момент может что-то случиться. Ваша задача – жениться и получить права на собственность жены. Когда это произойдет, мы с вами обговорим дальнейшее сотрудничество». «Понятно, Ваше Величество. Разрешите подумать?» «Недолго», — повторила королева недавние слова казначея, и величественно покинула его комнату. «Конечно, недолго», — подумал про себя Пабло. «Долго думать уже некогда, пора принимать меры». И он решительно направился к покоям командора. В покоях, кроме командора, было еще несколько человек, и все они были явно чем-то озабоченные. «И я сейчас еще добавлю», — понял Пабло, но уйти без разговора было совершенно невозможно, по его мнению. «Командор», — нервно обратился он к своему старшему товарищу, — «у меня неприятные известия для вас». «Слушаю тебя, Пабло. Ты можешь говорить при всех. Это мои друзья и мой дед», — уточнил он, видя, что Пабло колеблется. «Командор», — нерешительно начал Пабло, но постепенно стал говорить все увереннее. «Сегодня мне поступило два предложения. Оба грязные и оба касаются вас с Глорией». Командор был напрягся, но Пабло остановил его жестом и продолжил. «Казначей и королева предложили мне жениться на леди Глории, и оба предложили помощь в этом вопросе. То, что вы с Глорией признанная пара, их не смущает. И казначей, и королева допускают даже ваше бесчестие, или еще что похуже, для достижения своей цели. Правда, их собственные планы несколько различаются. Если казначею нужен остров и доход с него, то королеве нужны в первую очередь именно вы, командор, и лишь во второй доход с острова». Причем оба хорошо осведомлены о ваших отношениях и ваших делах, а также о нашем давнем знакомстве с леди Глорией. Не скрою, мне нравится Лори, но я не готов добиваться ее такой ценой. Поэтому посчитал нужным поставить вас в известность. Но и не хочу навлекать гнев королевской семьи на наш род, поэтому сделаю вид, что согласен с их предложениями. Однако вы должны понимать, что с меня обязательно возьмут клятвы». Пабло развернулся, собираясь покинуть покои командора. Он понимал, как некрасиво выглядит в глазах этих людей, которых он хотел бы считать своими друзьями, но обстоятельства упорно разводили их. Однако, командор остановил его. «Подожди, капитан, не торопись. У нас тоже будет к тебе предложение».